Знакомьтесь. Рози. Органическая курочка свободного содержания. Последняя остановка в моём калифорнийском турне по территориям промышленного органического земледелия пришлась на город Питалума. Здесь я безуспешно пытался найти живописную усадьбу с красным амбаром, кукурузным полем и милым домиком, изображёнными на упаковке органической жареной курицы, которую я купил в супермаркете Whole Foods. Не удалось мне отыскать и мою знакомую Рози. По крайней мере, она курочка свободного содержания не гуляла на открытом воздухе, как это было изображено на упаковке. Главный офис компании Petaluma Poultry расположен не на ферме, а в промышленном парке в элегантном современном офисном здании недалеко от федеральной автомагистрали номер 101. Да и в целом в Петалуме, ныне престижном спальном районе Сан-Франциско, Под фермами осталось не так много земли. А ведь когда-то на этой территории были десятки птицеферм. Выживание Питалома Поултра в таких условиях свидетельствует про инициативность маркетологов компании. Когда основатель компании Ален Шайинский осознал, какая угроза исходит со стороны Tyson, Perdue и других крупных производителей куриного мяса общеамериканского масштаба, он решил, что единственный способ остаться в бизнесе Это найти свою нишу для сбыта. Выход был найден в том, что в разные дни недели компания стала производить куриное мясо для разных рынков: кошерного, азиатского, натурального, органического и тому подобного. И каждый день приходилось перестраивать производство под несколько иной формат. В частности, производство кошерной птицы требовало присутствия раввина. Для азиатского рынка цыплёнку нужно было оставлять голову и ноги. Для органического рынка подходил тот же цыплёнок минус голова и ноги, но было важно, чтобы роки, как называли этот продукт, в течение своей жизни не получал антибиотиков, а в его корме не было продуктов животного происхождения. Кроме того, для роки предоставлялся небольшой прогулочный двор за пределами сарая, так что цыплёнок мог при желании по нему гулять. Откармливая органическую птицу, необходимо было следовать правилам выращивания натурального цыплёнка. Но кроме того, поччивать его исключительно сертифицированными органическими кормами, то есть кукурузой и соей, выращенными без применения пестицидов и химических удобрений. К тому же, в этом случае птица должна была поступать на переработку чуть раньше и быть чуть меньше, чтобы она не становилась очень дорогой. В общем, при таких заботах пионером этого бизнеса было не до философствований. Кстати, Питалума X, соседнее предприятие, выпускающее куриные яйца и корпоративно связанное с Питалума Полтри, придерживается схожей нишевой стратегии. Здесь предлагают потребителю следующие виды яиц: яйца натуральные от кур свободного содержания, нет лекарств в корме, нет содержания в клетках, оплодотворённые яйца, всё вышеперечисленное плюс общение курочек с петушком. Яйца натуральные с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот. Всё вышеперечисленное минус петушок, плюс водоросли в корме, чтобы повысить содержание омега-3 жирных кислот. И сертифицированные органические яйца без клеток, без лекарств, плюс сертифицированный органический корм. Последние продаются под торговой маркой Judith Family Farm. До моей поездки в Питалуму я никогда не думал, что этот бренд как-то связан с Питалума X. При виде лейбла Judis я всегда представлял себе небольшую семейную ферму или даже коммуну лесбиянок в округе Санома, которые вдруг решили обратиться к сельской жизни. Но оказывается, Джуди это имя жены основного владельца Петалома X. Похоже, маркетологи этой компании в совершенстве освоили принципы создания супермаркета-постарали. то поскупиться отдать фермерше Джуди какие-то жалкие 3 доллара 59 центов за дюжину органических яиц. Если представить, как она несчастная, каждый день встаёт затемно, чтобы собрать эти органические яйца прямо из-под курочек. Правда, мне так и не удалось узнать, насколько большим и сложным предприятием на самом деле является Питалума X. Компания оказывается настолько обеспокоена вопросами биобезопасности, что не пускает посетителей даже в свой офис. Жизнь органической курочки по имени Рози мало отличается от существования её кошерных или азиатских кузин. Все эти бройлеры являются обычными Корниш кросс, гибридами пород домашней птицы и выращиваются в рамках строго прописанных правил промышленного птицеводства. Впрочем, Птолема Полтри предъявляет к содержанию птиц более жёсткие требования, чем многие её конкуренты, которые позволяют себе использовать антибиотики и корма, приготовленные из продуктов животного происхождения. Cornish Cross высшее достижение селекционной работы в промышленном птицеводстве, самый эффективный из ныне существующих преобразователей кукурузы в куриное мясо. Однако за эту эффективность приходится платить высокую физиологическую цену. Птицы растут так быстро, семинедельных цыплят уже можно запекать в духовке, что с трудом стоят на своих слабых ножках и часто падают. После осмотра полностью автоматизированной линии переработки, которая может за 10 минут трансформировать курицу из кудахтущей птицы в плотно упакованную пачку полуфабрикатов, руководитель отдела маркетинга компании отвёз меня на встречу с Рози и наими словами вернул на стадию подготовки к переработке. Курильные дома больше похожи на казармы. Это десяток длинных приземистых сараев с гигантскими вентиляторами на концах. Я надел спецодежду, которая была похожа на костюм с капюшоном для работы с опасными материалами. Живущие в тесноте птицы не получают антибиотики, поэтому компания опасается распространения инфекции, которая может выкосить птичник за одну ночь. И шагнул внутрь. 20 тысяч птиц шарахнулись от меня в едином порыве, образовав мягкое белое кудахчащее облако. Воздух здесь был теплым, влажным и исключительно вонючим. От мощного запаха аммиака перехватывало горло. 20 тысяч кур – это много, очень много. Они образовали слегка колышущийся белый ковер, растянувшийся почти до размеров футбольного поля. Привыкнув к нам, Птицы снова занялись своими обычными делами. Потягивали воду из подвешенных к потолку поилок, клевали органический корм из подвесных кормушек, которые трубками были соединены с наружным бункером. В общем, они делали примерно то же самое, что и обычные куры, только не выходили наружу, хотя в торце здания были предусмотрены для этого маленькие двери. Мне сказали, что по сравнению с обычными курами, эти органические птицы имеют очень хорошие условия содержания. Во-первых, на каждого цыплёнка приходится несколько квадратных дюймов дополнительной жилой площади, хотя мне было трудно понять, как можно упаковать их ещё более плотно. Во-вторых, поскольку они не получают с кормом антибиотики или гормоны для ускорения роста, им дают возможность прожить на несколько дней дольше. Мне, впрочем, не показалось, что в подобных условиях несколько дополнительных дней жизни такое уж большое благо. Вдоль каждого сарая по всей длине тянулся засеянный травкой двор шириной, наверное, около 15 футов, то есть около 4,5 метров. Мне показалось, что он никак не может вместить 20 тысяч птиц, если они вдруг решат все вместе подышать свежим воздухом. Как оказалось, такая массовая прогулка это действительно последнее событие, которое хотели бы увидеть на ферме её менеджеры. Беззащитные, выращенные в тесноте и генетически идентичные птицы исключительно уязвимы перед инфекциями. В этом и состоит один из самых больших парадоксов выращивания органических продуктов питания в промышленной системе. Оказывается, что такая конфигурация ещё более нестабильна, чем обычная промышленная система. Но закон есть закон. Федеральные правила говорят, что органическая курица должна иметь доступ к открытым площадкам. Супермаркет постаранно даёт нам зримые образы этого доступа, а сотрудники Питаломо Полтри врезают в стены двери, огораживают дворы и на всякий случай держат пальцы скрещёнными. Впрочем, похоже на то, что менеджером фермы Питаломо вообще не о чем волноваться. Корм, вода и куры остаются внутри сарая. И даже маленькие двери закрыты до тех пор, пока птицам не исполнится 5 недель. Но к этому возрасту у них вырабатываются постоянные привычки, и куры скорее всего уже не найдут причин выходить на улицу в незнакомый и пугающий мир. А поскольку в 7 недель птицу уже забивают, свободный выгул является для этих кур не столько образом жизни, сколько вариантом двухнедельного отпуска. Я вышел на улицу на свежий воздух, Благодарный судьбе за то, что вырвался из этого царства сырости и аммиака, и остановился у дверей, открытых для кур. Интересно, хоть какая-нибудь курочка возьмёт этот отпуск. Хоть кто-то выйдет прогуляться по небольшому пандусу и спустятся во двор со свежескошенной травой. Я стал ждать. Увы. Приходится сделать вывод, что Рози, органическая курочка свободного содержания, не прилечается возможностью погулять на свободе. Место, которое фабрика предоставляет ей для этой цели, в этом смысле не сильно отличается от типичной американской лужайки перед загородным домом. Это своего рода ритуальное пространство, предназначенное не для местных жителей. Оно символический дар членам более широкого общества. Куры редко ступают на эту лужайку, если вообще когда-нибудь ступают. Газон перед куриным домом Аккуратно сохраняется лишь как наша дань светлым органическим идеалам. Никто не хочет признать, что сейчас он превратился в нечто бессмысленное, в бессодержательный символ постарали.